Розалинда должна была провести в Чешире первые три недели после рождения сына, а затем отправиться в Уэльс вместе с няней двух детей, как та сама себя называла, чтобы она помогла Розалинде устроиться. Я тоже должна была их сопровождать и оставаться с ними, пока все не будет налажено. Во время войны это, конечно, было нелегко. В Лондоне я поселила Розалинду с няней на Кэмпден-стрит. Поскольку Розалинда была еще слаба, я каждый вечер приезжала туда из Хемпстеда, чтобы приготовить им ужин. Сначала я и завтрак готовила, но потом, увидев, что на ее статус патронажной сестры, которая не должна выполнять никакой домашней работы, никто не покушается, няня заявила, что завтрак будет готовить сама. К сожалению, бомбежки снова участились. Каждый вечер мы находились в состоянии полной готовности. Как только звучала сирена, мы быстро совали Мэтью с его переносной кроваткой под большой стол из папье-маше с толстым стеклом наверху. Это была самая тяжелая вещь, которую мы нашли для его прикрытия. Молодой матери такие переживания давались тяжело, и я очень жалела, что не могу перевести ее ни в дом в Винтербруке, ни в Гринвей. Макс служил тогда в Северной Африке. Сначала в Египте, потом в Триполи. Позднее его перевели в пустыню близ Феса. Почта ходила неисправно, и я порой месяцами не имела о нем никаких известий. Мой племянник Джек тоже служил за границей, в Иране. Стефан Гленвилл пока оставался в Лондоне, чему я была очень рада. Иногда он заезжал за мной в больницу, и отвозил к себе в Хайгейт поужинать. Обычно мы таким образом отмечали получение продуктовых посылок. «Я получил масло из Америки. У тебя есть какой-нибудь консервированный суп?» Мне прислали две банки лобстера и целую дюжину яиц темных. Однажды Стефан сообщил, что у него есть настоящая свежая селедка с восточного побережья. Мы явились на кухню, и Стефан торжественно вскрыл посылку. Увы, увы. О, дивная селедка, о которой мы так мечтали. Теперь место ей было лишь в кастрюле с кипящей водой. Какой печальный вечер. К этому периоду войны люди начали терять друзей и знакомых. Было трудно поддерживать связь со старыми приятелями, даже близким друзьям, писали все реже и реже. Я ухитрялась видеться лишь с двумя очень близкими друзьями. Сиднеем и Мэри Смит. Он был хранителем отдела египетских и ассирийских древностей Британского музея, имел характер Примадонны и высказывал очень интересные мысли. Его взгляды всегда отличались оригинальностью. Проведя в его обществе полчаса, я так напитывалась идеями, что летела домой словно на крыльях. Он всегда вызывал у меня яростное желание спорить по любому поводу. Сам он не мог и не желал соглашаться ни с кем. Однажды, не взлюбив кого-нибудь, он никогда не менял своего мнения. Зато если вы с ним подружились, вы оставались его другом навсегда. Таков уж он был. Его жена Мэри, красивая женщина с чудесными седыми волосами и длинной изящной шеей, была очень способной художницей и обладала сокрушительным здравым смыслом. Ее присутствие всегда напоминало превосходное пряное блюдо, украшающее ужин. Смиты прекрасно ко мне относились. Мы жили неподалеку друг от друга, и они всегда радовались, если я заходила к ним после работы поболтать часок с Сиднеем.